заболевание коленного сустава и голени Методика Массаж начинает в позе больного лёжа на животе с вертебральных воздействий от С3 до Л3, применяя все разновидности паравертебральных воздействий сверление между остистыми отростками позвонков, приём пилы, толчок, перемещение. Затем проводит массаж поясничной и ягодичной областей, нижней конечности, начиная с бедра, выделяя максимальные точки и важнейшие нервные стволы. завершает процедуру активными и пассивными движениями и встряхиваниями. Продолжительность процедуры 15-25 минут на курс 10-12 процедур.